Чем дальше Томас рассказывал, тем безумнее представлялась ситуация. Он сидит здесь и откровенничает Шизом, но замолчать не мог, поскольку не знал, что еще делать. И, кроме того, надеялся, что порог такой же враг Шизом, как и Глейдером. Единственное, о чем Томас говорить не стал, это о Терезе. «Получается, есть в нас нечто особенное», — подытожил рассказ Томас. «Порок не может издеваться над нами просто забавы ради. Смысла нет». «Кстати, о смысле?» произнес первые за десять минут слова Хорха, отведенное для переговоров время и стекло. «Что ты можешь предложить?» Томас не ответил. «Вот он, момент истины. Единственный шанс». «Ну, — поторопил Хорха. «Если ты, — решился Томас, — поможешь нам, ну, ты или кое-кто из твоего племени поможете нам добраться до убежища. — Ого! — То вы и сами спасетесь. К этому Томас и вел, поставил все на протянутую крысуном соломинку надежды. Крысун говорил, что у вас вспышка и что в убежище дадут лекарства. Нас обещали вылечить, помоги нам, и, может быть, тоже получишь лекарство Томас с нетерпением посмотрел на Хорха, ожидая ответа. Что-то едва уловимо изменилось во взгляде Шиза. Томас понял. Переговоры удались. На долю секунды в глазах Хорха промелькнула надежда. На долю секунды. Но Томас ее заметил. лекарство повторил Шиз. лекарство подтвердил Томас с этого момента вознамерившись говорить как можно меньше. Самое главное, он уже сделал. Хорхе откинулся на спинку стула, дерево угрожающе заскрипело и нахмурился, размышляя. «Тебя как звать?» Странный вопрос. Томас броди называл свое имя Хорхе. Должен был, по крайней мере, представиться. Однако, если вспомнить обстоятельства встречи... Нетрудно и забыть про учтивость. «Как твое имя?» — повторил Хорхе. «Уверен, Хармано, оно у тебя есть». «А, да, прости, меня зовут Томас». И вновь выражение на лице Хорхе переменилось. На миг Томас уловил в нем узнавание, смешанное с удивлением. «Томас, значит, погоняют тебя Томми или Том?» «Том». «С болью», — Томас вспомнил последний сон о Терезе. «Нет», — поспешил он возразить, — «просто Томас». «Ладно, просто Томас, позволь спросить. Ты своим размягченным мозгом способен хотя бы отдаленно представить, что вспышка творит с человеком? По-твоему, я болен чем-то страшным?» На подобный вопрос невозможно ответить, не получив по морде. Однако Томас выбрал, как ему казалось, безопасный вариант. — Нет. — Нет, ты ответил на оба вопроса. — Да, то есть нет, в смысле я... Да, на оба вопроса я отвечаю нет. Хорхе улыбнулся, всего лишь дернув правым уголком рта. И Томас понял, шиз упивается каждым мгновением игры. «Вспышка действует поэтапно, мучачо, у всех в городе она есть, я нисколько не удивлен, что вспышкой больны твои ссыкливые дружки, у меня вот болячка в начальной стадии, и я только на словах, заразился пару недель назад, анализы на карантинном блокпосту дали положительный результат, правительство из кожи вон лезет, стараясь держать больных и здоровых порознь». «И все зря. Мой мир у меня на глазах скатился в игребную яму. Меня отправили сюда. В здание я отбил у кучки других новичков». При упоминании новичков у Томаса сперло дыхание, словно в горле встал здоровенный ком пыли. Слишком многое сразу вспомнилось о Глэйде. «Мои вооруженные кореша со мной в одной лодке». Прогуляетесь по городу и увидите, что происходит со временем. Вам откроются стадии болезни. Вы узнаете, каково это, перешагнуть черту. Впрочем, вы, наверное, не успеете насладиться новообретенным знанием. Анальгетиков, кстати, у нас нет. Нет кайфа. — Кто тебя сюда отправил? — спросил Томас, смирив любопытство и решив поинтересоваться об анальгетиках позже. «Как и вас, порог. Правда, мы не особенны, каким ты считаешь себя. Порог составили выжившие члены мирового правительства, чтобы бороться с заразой. Они говорят, этот город – часть их плана. Больше я ничего толком не знаю». Удивленный и растерянный, Томас углядел шанс выпытать новую информацию. «Что такое порог?» Хорхе удивился не меньше Томаса. «Я рассказал все, что знаю, и почему, кстати, ты спрашиваешь? Сам же уболтал меня на переговоры. Типа, вы такие особенные и ценные для порока, мол, они только вами и занимаются. Я рассказал чистую правду, нам многое обещали, и при этом мы о пороке мало что знаем. Детали они держат в секрете, сказали, мол, проверяют» сумеем ли мы преодолеть этот кланг, и не объяснили сути происходящего. «С чего ты взял, что у них есть лекарство? Вспомнив обещание крысуна и стараясь, чтобы голос звучал ровно, Томас ответил. «Был тип в белом костюме, я говорил тебе о нем. Он и обещал лекарства, если мы доберемся до убежища». угу промычал Хорхе. Ответ вроде и утвердительный, а подразумевает совершенно противоположное. «И вам позволят въехать на коне в это самое убежище с вами и получить лекарство. Томасу с трудом удавалось сохранять хладнокровие. «Я ни в чем не уверен, но почему не попробовать? Поможете нам, и у вас будет маленький шанс на спасение. Убьете нас, и никакого шанса не получите». Только Шиз в последней стадии болезни выберет второй вариант. Хорхе вновь улыбнулся краешком рта и издал лающий смех. — В тебе что-то есть, Томас. Совсем недавно я хотел выколоть глаза твоему дружку, да и всей вашей компашке. Провалиться мне на этом месте, если ты меня наполовину не задобрил. Пытаясь не выдать эмоций, Томас пожал плечами. «Я забочусь о том, чтобы дожить до следующего дня, и хочу лишь пройти через город. После буду волноваться о другом, и знаешь, что еще?» Томас изо всех сил постарался придать себе крутизны. «Что?» — выгнул брови Хорхе. «Если б выколов тебе глаза, я гарантированно дожил до завтра, то я лишил бы тебя зрения прямо сейчас. Однако ты мне нужен, нужен всем нам». Даже обещая лишить человека зрения, Томас усомнился в собственных силах. Впрочем, уловка сработала. Пристально посмотрев на Томаса, Шиз протянул ему через стол руку. «Считаю, мы с тобой договорились, Харману, по многим причинам!» Томас ответил рукопожатием, и хотя его переполняло облегчение, он постарался не показывать это. В следующий миг Хорхе похоронил все его надежды. «Одно условие. Тот крысеныш, что повалил меня, ты вроде назвал его Минхо». «Да», — слабым голосом ответил Томас, чувствуя, как начинает бешено колотиться сердце. «Он умрет». Глава двадцать восьмая. «Нет», — ответил Томас, постаравшись вложить в одно слово всю решимость и твердость, на какие был способен. «Нет», — удивленно повторил Хорхе, — «я даю шанс спокойно пройти через город, кишащий психами, они жаждут слопать вас живьем, а ты говоришь нет, так ты отвечаешь на мою малюсенькую просьбу, расклад мне не по душе». «Неумно получится», — сказал Томас откуда в нем эти смелость и хладнокровие впрочем по другому с шизом разговаривать и нельзя хорхе подался вперед снова положив локти на столешницу но на сей раз не сложил ладони домиком а сжал в кулаки хрустнув костяшками ты что задался целью выбесить меня я перережу тебе артерии одну за другой помнишь как минха дрался И ты в курсе, каким смельчаком надо быть, чтобы напасть на тебя. Убьешь Минхо, потеряем его способности. Он наш лучший боец, ничего не боится. Сумасшедший чуток, но он нам нужен. Томас старался говорить как можно практичнее, чтобы показаться прагматиком. Если есть у него во всем мире иной друг, кроме Терезы, это Минхо. Если и он уйдет, Томас сломается. «Он разозлил меня!» Не разжимая кулаков, жестко произнес Хорхе. «Выставил меня девчонкой перед моими людьми!» «Так, так нельзя!» Томас безразлично пожал плечами. Мол, кого волнует чужое горе? «Накажи его! Выстави девчонкой! Только не убивай! Чем больше на нашей стороне здоровых рук и ног...» «Тем больше шансы! Да кому же я это говорю, ты же местный!» И тогда, лишь тогда, Хорхе расслабил кулаки, на которых побелели костяшки, и выдохнул. Оказывается, Шиз от напряжения забыл дышать. «Ладно, ладно, я пощажу, Минхо, но не обольщайся, это не ты меня уболтал, это я сам передумал». Нашел две причины сохранить Минхо жизнь, и одну причину ты открыл мне сам. Какую? Томас больше не скрывал облегчения. Он до жути запарился прятать эмоции, к тому же Хорхе заинтриговал его. Во-первых, ты не знаешь всех деталей теста, эксперимента или через что там еще прогоняет вас порог. Может, чем больше вас доберется до конца, до убежища тем больше шансов получить лекарства. Вдруг группа Б конкурирует с вами. Я теперь кровно заинтересован в том, чтобы до финиша вы дошли в полном составе. Томас молча кивнул. Он не хотел испытывать судьбу и ненароком лишиться с трудом добытой победы. Хорхе поверил в историю о крысуне и лекарстве. «Далее причина номер два», — продолжал псих. «Еще повод сохранить Минхо жизнь!» «Какой же?» «Я ничего не скажу шизам, которые дожидаются меня снаружи, то есть нас!» «А почему? Разве твоя банда не станет помогать нам пройти через город?» Твердо покачав головой, Хорхе откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Так он выглядел намного менее устрашающим. «Нет, нам помогут не мускулы, а скрытность. Мы с самых первых дней излазили эту дырень вдоль и поперек. Так что шансы выбраться отсюда и получить припасы намного больше, если мы пойдем привычной тропой. Двинемся на цыпочках, мимо съехавших с катушек шизов, вместо того, чтобы прорубаться через их ряды, как типа войны». «Темная же лошадка», — заметил Томас, — «не в обиду будь сказано, но твои ребята, именно что типа войны, ну, разодеты в рванье да при оружии». Повисла долгая пауза, и Томас успел подумать, что совершил ошибку. Однако хорха вдруг разразился хохотом. «О, мучачо, нравишься ты мне, сопляк везучий!» «Не знаю почему, но нравишься, иначе кокнул бы тебя раза три!» «Ты так можешь?» «А? Убить кого-нибудь три раза?» «Могу придумать как!» «Тогда напомни мне тебя не злить!» Хлопнув по столу ладонью, Хорхе встал. «Лады! Значит, по рукам! Мы постараемся провести вас, доходяк, в полном составе до убежища!» С собой беру одного помощника, Бренду. Она гений, ее мозги пригодятся. Пожалуй, не стану говорить. Какие последствия ожидают вашу компашку, если в итоге лекарство нам не светит? «Да ладно тебе», — саркастично произнес Томас. «Мы же вроде корефаны ну «Ну-ка, мы не кореша, Хармано, мы партнеры. Я провожу тебя до порока». «Ты обеспечиваешь мне лекарства, вот и вся сделка! Не выгорит, прольется кровь!» Томас поднялся, отодвинув скрипучей ножками по полу стул. «Мы договорились?» «Ага, договорились! Теперь слушай! Когда выйдем к остальным, ты молчишь! От лишних надо отделаться, а это будет трудно!» «Есть план?» С минуту, не отрывая глаз от Томаса, Хорхе думал, затем произнес, «Ты главное помалкивай, пока я свое дело делаю». Он пошел к выходу и у самой двери остановился. «О, кстати, нашему компрендеру Минхо мой план вряд ли понравится».